Глава одиннадцатая В один из назначенных шеи дней я, наконец, пробрался в ее кабинет. Она обещала новую тренировку. И хоть я до сих пор и помнил тот ужас, что происходил на тренировках в ее замке, но все равно, словно глупая мышь, полез в мышеловку. Впрочем, лучше уж самому, чем дожидаться того момента, когда хищная птица раскопает твое укрытие, по ходу дела уничтожая все вокруг и все равно утащит к себе. Это, конечно, образно говоря, но не сильно далеко от правды. Если шея захочет, то где угодно меня достанет. Да и не против я тренировок. Совсем не против. Очень даже за. Учитель, зайдя в кабинет и проверив на отсутствие лишних ушей, произнес я. «Ну, наконец-то!» развернулась она ко мне, моментально пряча что-то в пространственное кольцо. Еще дольше не мог? Тебя только за смертью посылать». У вас шоколад на щеке остался. Вот тут, — ухмыльнулся я, показав на себе нужное место. — Что? — моментально призвала она зеркало и стерла этот предательский след сладкоежки. <къем> — А что мне еще тут делать? Скучно же. Ладно, ты готов? — Да, — кивнул я, едва сдерживая свою улыбку. — Тогда отправляемся. Подошла ближе, положила руку мне на плечо, и мы тут же исчезли во вспышке телепорта. Вот только на этот раз я понимал куда больше. Чувствовал, как магия перемещала нас в пространстве. А оказались мы на давно привычной мне тренировочной площадке в ее замке. Это... Это Шея! Чего я еще ожидал? Ну, подумаешь, легко телепортировать прямо из здания Академии, где, по идее, должен стоять блок на подобные перемещение. Или же у нее был какой-то пропуск. Не знаю. Но даже так разом прыгнуть на подобное расстояние — это сильно. Но и учитель у меня бессмертный. Давно пора было перестать удивляться. — Ну что, проверим, насколько ты вырос? — ухмыльнулась она. — учитель, есть кое-что, что я хотел бы показать сперва? — немного замялся я. — Хм, интересно. Ну, показывай. — заинтересованно свернули глаза бессмертной. А я прикрыл глаза и погрузился в свои чувства, обращаясь к знакомым мужчинам. Да, вот оно. На краю сознания будто мелькали именно те самые чувства. Холодная ярость. По моей коже заструились молнии, на руках стали формироваться огромные когти, а за спиной раскинулись крылья из молний. Да, это именно оно, ярость предка. «Значит, вот как выглядит твоя ярость», — каким-то странным взглядом осмотрела витро мой новый обольст. «Было что-то еще? Эм, разве что рев можно выделить. Но он скорее следствие этой формы, или же нет?» «Ну, тут надо быть совсем идиотом, чтобы не понять, что твой предок был из драконьего племени. Правда, кто именно, непонятно. Может, обычная виверна, что смогла подняться по рангам или кто другой?» — резко замолчала она. «Вам что-то известно о подобных яростях? Может, видели такую же у кого-то?» Опять пробилась в голосе предательская надежда. «Ну, еще бы, я не знала об этом. Предком рода Витра был дракон. Вы, но он уже давно погиб». Есть еще несколько семей, пошедших от более слабых представителей рода драконов. Вот только ни с одним из них ты не связан. Это точно. Слишком разное высвобождение ярости. Я хотел было спросить про ее ярость, но все же задержал себя. Пусть даже она мой учитель, но спрашивать о таком... Как-то слишком нагло. Даже для меня. Ну, вы хотя бы знаете, как тренировать ее, Это уже хорошо. Нашёл я плюсы в этой ситуации. Да тут как бы ничего сложного, — хмыкнула она. Сразу же видно, что рассчитана эта форма на ближний пой. Иначе такие как кокотки не отрастали бы. А вот крыльям с ними сложнее. Если честно, то даже представить не могу, для чего они нужны. Нет, я не рехнулась и знаю, что благодаря крыльям летают. Хотя это и редко. Но встречаются ярости, которые материализуют крылья предка. Вот только далеко не всегда с ними можно летать. А твои еще из молний. Это было бы странно. Хотя всякое бывает. Это же магия, в конце концов. Да и сами драконы летают совсем не благодаря крыльям. В общем, опробуем на практике, а там решим. Защищайся. Шея тут же резко сократила дистанцию, пиная меня. Даже после предупреждения, единственное, что я успел, это выставить перед собой руки, что смогли немного погасить удар. Вот только самого меня все равно откинуло в сторону. А потом еще и ещё раз. Учитель не особо сдерживал, швыряя меня из стороны в сторону. и даже мои молнии не были ей преградой. Ха! И на что я надеялся? Вот только когда мне в лицо летел очередной такой удар, в голове будто что-то щелкнуло. Крыло резко опустилось вниз, воткнувшись в землю. Удары! Ничего. Я остался стоять на вместе. «Неплохо, неплохо», — Донесся голос из-за крыла. «Наконец-то ты стал использовать всю свою форму». «И она права». Я слишком зациклился на том, чтобы применять только когти. В тот же миг я использовал рык, поднимая крыло перед собой. Яростное рычание разнеслось по всей тренировочной площадке и направлено было прямо в лицо учителю. «Ух, какой милый голосок!» — улыбнулась она, не сдвинувшись со своего места даже на миллиметр. «И на что я надеялся?» «Учитель — монстр! Ярость, не ярость, какая разница? Для нее это лишь детские шалости!» А ведь шея даже магию до сих пор не использовала, только голую силу. Да и то, уверенно она еще сдерживалась. Монстр. За это я ее и ценю. Умеет сбить с небес на землю. А то слишком уж я возгордился этой своей новой силой. «Учитель, так нечестно!» — фыркнул я, развеливая свою магию и тут же чуть не упав на землю. Слишком много сил потратил за этот совсем непродолжительный бой. А ведь я даже заклинания не использовал. «Это форма!» да еще и удары учителя просто истощили меня физически. Но все же я смог взять себя в руки». «Ну что могу сказать? Хорошая у тебя ярость. И не перебивай», — грозно посмотрела она на меня, когда я хотел было возмутиться. «Знаю, что ты хочешь сказать. Вот только одно то, что твои крылья помогли защититься от удара бессмертного, уже невероятное достижение. Да, они в полную силу и без магии, но это ничего не меняет. А ведь они остались целыми». Было бы интересно увидеть их предел. Но это как-нибудь в другой раз, когда ты отдохнешь. Не знаю, как летать, но вот как щит их использовать определенно стоит. Атака когтями и защита крыльями. Хм, неплохо получается. Довольно универсальная ярость. Обычно все далеко не так хорошо. А ведь это только внешние атрибуты. Со временем ты сможешь куда более умело обращаться с этими способностями и, возможно, обнаружить новые. Да, бывает такое иногда. «Хм, учитель, у меня есть еще кое-что, о чем я должен рассказать», задумался я, прежде чем это произнести. Это был сложный выбор, но я все же решился. Кому, как не ей. Так хотя бы начну расплачиваться за свою жизнь и обучение. Но и этого мало. Слишком уж много я ей должен. А свои долги я привык отдавать, пусть даже Шия сама не считает меня обязанным ей чем-то. «Да?» «Тот бессмертный из гробницы». На самом деле, он оставил мне не только то, о чем я уже говорил. «Я знаю», — по-доброму улыбнулась она, смотря на меня словно на непутевого сына, скрывшего двойку, полученную в школе. «Но знаешь, не стоит. Это только твоя тайна и твое наследие. Как тому, Корбин, верно? Я знаю о нем И помню, за что на самом деле он погиб. К счастью, я, наверное, единственный, кто об этом знает. Могут быть еще несколько личностей... Но им это просто неинтересно. Или же они не следили за этой гробницей и просто не знают, что именно там было наследие. «Учитель», — обвёл ее серьезным взглядом, «дайте мне хоть немного начать расплачиваться по своим долгам». «Ох, какой же ты всё еще глупый мальчишка», — резко подошла она ко мне и просто обняла. «Любой другой на твоем месте изо всех сил бы скрывал подобное знание. И ни за что бы не рассказал об этом кому-то не своего рода. Слишком уж ценно это знание». За него и войны могут начаться. А что уж говорить о том, что такого доверчивого мальчика просто убили бы, чтобы случайно еще кому-другому не рассказал. «Учитель, вы тоже та ещё глупышка», — фыркнул я, но даже не попытался отстраниться. «Мне плевать на всех остальных. Об этом не узнает больше никто в этом мире. Только моя семья и никто иной. Вот только, учитель, вы уже давно часть моей семьи, неотъемлемая часть, и вечно останетесь ею. Да, пусть меня назовут глупцом». Но это не важно. К тому же, чем сильнее вы станете, тем могущественнее у меня будет покровитель. Так что это на пользу и мне Ха -ха, ты в своём репертуаре», — резко рассмеялась она, но лишь сильнее прижала к себе. Хм, «Только сейчас заметила. А ведь ты сильно вырос». «И правда. Я сам только заметил это, но я стал выше учителя. Пусть всего на пару сантиметров, но выше. Это было странно». «Ничего, учитель, скоро я вырасту еще больше. И уже тогда сам смогу называть вас мелкой». «Эй!» — тут же прилетел мне подзатыльник. «Не смей расти, слышишь? Не смей!» И тут мы вместе рассмеялись от этой немного абсурдной ситуации. Почему-то стало очень легко на душе. Я высказал ей то, что уже очень давно хотел, и вздохнул с облегчением. Но ну, потом все же рассказал ей о способе усилить свою ярость предка. Это оказалось и просто, и сложно одновременно. И все дело в том, что для этого нужно было провести ритуал, который уже был просчитан одним бессмертным. Но вот тут вставала большая проблема. Нужна была частица монстра. причем чем сильнее он был, тем лучше происходило усиление. Но не любого монстра, только относящегося к тому же виду, что и твой предок. Еще и стихия должна совпадать. Идеально, если бы это была частица самого предка. Вот только тут же было предупреждение, что частица должна быть от мертвого существа или же отдана добровольно. «Потому как иначе эмоции существа могут испортить ритуал». «Части могущественного монстра, говоришь», — задумала Шия. «Есть у меня такие». И вот тут была еще одна причина, почему я обо всем рассказал Шии. У меня банально не было доступа к подобным ресурсам. Купить? Ха! Боюсь, даже если хватило бы денег, то никто бы просто не продал. Нет, своего ранга или чуть выше я бы еще нашел. Может, даже сам бы добыл. Вот только чем сильнее монстр, тем лучше эффект. Идеально, если бы получилось добыть часть какого-то ранга бессмертного, ну или хотя бы вознесенного. Да и то это невероятно сложно. Шея моментально телепортировалась и вернулась через минуту, держа в руках две вещи — красную чешуйку и пробирку с кровью. Вот только когда я оценивающе взглянул на них, то тут же замер от оцепенения. Чешуйка огненного дракона. Ранг неизвестен? стихия огонь кровь грозового дракона ранг неизвестен стихия молния вопросики как же давно я их не видел в строке ранга вот только вариантов их происхождения там у меня лишь два первый райта не может определять ранги частиц монстров что крайне маловероятно ведь ранги ядер он уже определял второе звучит еще более невероятно эти ранги должны быть выше тех что я когда либо видел а значит Это были минимум полубоги. — Учитель, какого ранга были эти существа? — поднял на нее ошарашенный взгляд. — Хм, почивил, значит, — усмехнулась она. — Эта чешуйка принадлежала моему предку, а кровь — тоже весьма могущественному существу. Никогда не думала, что придется их использовать, но, похоже, время пришло. Что же касаемо рангов, пусть это останется секретом. — Учитель! — взвыл я от ее смеющегося взгляда. Тс, мелочь, радуйся, что я отдаю тебе такое сокровище. Можешь считать это платой за ритуал. Другой бы на твоем месте даже увидеть подобное не смог, не то что использовать. Гордись своим учителем, скинула она голову. Горжусь, горжусь! скрипнули мои зубы. Все же она невыносима. Только подумаю, что начинает исправляться, и тут жена тебе. Эх, учитель, есть учитель. Тут ничего не поделаешь. «Да и права она. Такое сокровище мне бы ни в жизни не удалось раздобыть без нее. Только один вопрос. Меня не разорвет на кусочки от этой магии?» — обреченно выдохнул я. Хм, не знаю», — тут же задумалась Витра, что совсем не прибавило мне спокойствия. «Знаешь, а ведь и вправду, может, для тебя такая мощь слишком рановата. Но это не проблема. Ты еще слишком мало изучаешь руны, так что не увидел этого». но в ритуале уже предусмотрена возможность немного его поправить. Тогда ты не получишь силу мгновенно, а будешь конденсировать ее постепенно. Так безопаснее. Да и процент усвоенной силы будет выше. Хм, пожалуй, я даже и свой ритуал проведу так же. Спешить мне все равно некуда, хотя в моем случае усвоение пройдет куда быстрее. Все же разница в рангах огромная. Ну, хоть так, немного ослабился я. Подготовка к ритуалу была завершена буквально за час. Мы переместились в подземелье, где в ритуальной комнате по мановению руки шии на полу возникло два практически идентичных круга с сотнями вписанных в них рун. Все же напрофи профи. Занимайся я этим самостоятельно, и только на то, чтобы начертить и проверить весь рунный круг, ушла бы минимум неделя, если не больше. А ведь она еще и в уме переработала ритуал. Я уже устаю ей восхищаться. ну все готово тогда не будем тянуть ты ведь готов повернулась девушка ко мне одновременно что ли да может и лучше было бы чтобы я сперва подстраховала тебя но не вижу в этом смысла я уже проверила весь ритуал он не несет ничего плохого да и не стал бы корбин вредить своему наследнику это против натуры подобных слепков души будь иначе никто бы не позволил так рисковать молодому поколению в гробницах честно говоря «Этот рунный круг настолько прост, что даже не верится, что никто еще до этого не додумался». «Просто?» — скептично приподнял бровь. «Ну, для меня — да. А ты учиться надо лучше», — фыркнула она. «Не волнуйся, все будет хорошо. Становись в центр круга». Подавив сомнения, я встал в центр. Шея повторила свой манёвр, расположившись в своем кругу. Частицы магических существ заняли нужные места. «А теперь просто направь свою магию в руну прямо перед тобой», произнесла Шия и тут же подала мне пример. Вот и я не стал ждать. Все началось спокойно. Магия стала растекаться по всему рунному кругу, заполняя каждую его черточку. И лишь когда он был полностью заполнен, все началось. Кровь в открытой пробирке резко засветилась и стала медленно испаряться, соединяясь с магией, что медленно закручивалось вокруг неком подобии урагана, А вместе с тем сырая мана стала менять свои свойства, превращаясь в молнии. И вот уже спустя минуту вокруг меня кружились сотни молний. Вот только они не вредили мне, а совсем наоборот. Было в этом что-то волшебное и в то же время приятное. Молнии одна за другой стали бить в моё тело. Но опять же, не причиняя вреда даже одежде. Вместо этого они впитывались моей кожей, одна за другой. Краем глаза заметил, что у шеи происходит примерно то же самое, только вокруг нее кружился огненный вихрь. Постепенно количество молний, что поглощались мной, становилось все больше и больше. Их стало слишком много. Меня охватил страх, но его быстро удалось подавить. И в этот момент, будто почуяв мои эмоции, засветился гримуар, став впитывать в себя часть молний. Стало немного полегче. А ведь я даже не подумал о том, чтобы отложить гримуар в сторону перед ритуалом. Слишком уж сроднился с ним, став ощущать частью своего тела. Может, поэтому так и произошло? Почему-то казалось, что все так и должно быть. райта не крал мою силу, он будто откликнулся на её зов, лишь выровняв потоки. А мне приходилось улавливать эти потоки, поглощая их. Не знаю, сколько времени это все заняло. Может, вечность, а может, лишь мгновение. Но наконец все закончилось, и я бесил упал на землю. Мое сознание поглотила спасительная тьма.